Глава 19. Самый плохой в мире едок. Такая разборчивость Дьюи не была чертой его личности. Он был болен. Нет, в самом деле. Состояние пищеварительной системы оставляло желать лучшего. Обычно Дьюи терпеть не мог, когда его гладили по животику. Чешить ему спину теребите уши, даже таскайте за хвост, но никогда не гладьте по животу. Я не обращала на это внимания, пока доктор Эстерли не решил прочистить ему анальные железы. Дьюи было два года. — Это займет полминуты, — объяснил доктор. — Вроде довольно просто, ничего страшного. Я держала Дьюи пока доктор Эстерли готовил свои инструменты, которые состояли из пары перчаток и бумажного полотенца. «Ничего особенного, Дьюи!» — шептала я. «Ты и понять ничего не успеешь. Как все будет кончено!» Но как только доктор Эстерли приступил к делу, Дьюи завопил. Это была не просто жалоба. Это был настоящий вопль, полный ужаса, который шел из самой глубины его существа — Тело кота дернулось, словно его ударило молнией, и он отчаянно засучил ногами, а затем вцепился зубами мне в палец. Укусил? И сильно? Доктор Эстерли осмотрел палец. Он не должен был так делать. Я потерла ранку. Не проблема. Нет, это существенно. Кот не должен так кусаться. Я не обеспокоилась. Это был не Дьюи. Я знала его, он отнюдь не был кусачим и видела панику в глазах бедного животного. Он вообще не видел, он просто таращился, боль ослепила его. После этого Дьюи возненавидел доктора Эстерли. Он ненавидел даже саму мысль, чтобы сесть в машину, потому что она могла привести к доктору. Как только мы заезжали на стоянку у ветеринарной клиники, он начинал дрожать. От запаха приемный у него начинался неконтролируемый тремор. Он прятал голову мне под сгиб руки, словно умоляя «Защити меня!». Многие коты не любят ветеринаров и их кабинеты, но в ней их рабочей обстановки относятся к ним, как к любым другим людям. Но только не Дьюи. Он безоговорочно боялся доктора Эстерли. Едва только услышав его голос в библиотеке, Дьюи орал и стремглав улепетывал в другой конец помещения. Если доктор пытался подойти к нему и осмотреть, Дьюи подскакивал, вырывался, озирался в панике и удирал. Я думаю, он узнавал запах доктора. И эта рука была для Дьюи рукой смерти. Он считал его своим заклятым врагом, а на самом деле – Врач был одним из самых обаятельных людей в городе. После инцидента с анальными железами прошло несколько спокойных лет, и, наконец, Дьюи снова стал уделять внимание резиновым колечкам. Котёнком он ради развлечения поедал их и позже легко расстался с этой забавой. Когда ему минуло пять лет, Дьюи стал серьезнее». Теперь же, едва ли не каждое утро, я находила на полу остатки колечек. И его поднос был полон не только резиновых червячков, но порой и капель крови. Случалось, Дьюи вылетал из комнаты с таким видом, словно кто-то всунул петарду ему под зад. Доктор Эстерли диагностировала у Дьюи запор, засорение желудка, причем в острой форме. — Какого рода пищу ест Дьюи? Я закатила глаза. Дьюи уверенно шел к званию худшего едока в мире. Он очень разборчив и требователен. У него удивительное обоняние. Так что он сразу может определить, когда корм старый или не подходит ему. Вы же знаете, что кошачий корм вообще не отличается высоким качеством. Так что осуждать и не можете». Доктор Эстерли посмотрел на меня, как воспитатель детского сада на родителя, который пытается объяснить плохое поведение своего ребенка. «Он всегда ест консервированный корм?» «Да». «Хорошо. Много ли он пьет воды?» «Никогда». «Никогда?» «Кот избегает мисочки с водой, словно в ней яд». «Побольше воды», — заверил меня доктор Эстерли. «Это решит проблему». «Спасибо, док, но это пустые слова. Вы когда-нибудь пытались напоить кота против его желания?» Я начала с ласковых уговоров. Дьюи с отвращением отвернулся. Затем я попыталась подкупить его. «Никакой еды, пока ты не выпьешь немного воды. И не смотри на меня так. Я могу смотреть на тебя гораздо дольше». Пока Дьюи ел, я начала гладить его. Поглаживание постепенно перешло в подталкивание. Если пригну его голову к воде, подумала я, ему придется попить. Нет необходимости уточнять, что этот план не сработал. Может, дело было в воде? Мы попробовали теплую воду, холодную. Мы пытались каждые пять минут наливать свежую, из разных кранов. Стояла середина 1990-х годов. И таких вещей, как бутилированная вода, еще не было, по крайней мере, в Спенсере. Мы пытались класть лед в блюдце с водой. Ведь всем нравится вода со льдом, не так ли? И действительно, лед принес результат. Дьюи лизнул его. И все. «Как животное может выжить без воды?»